Глава первая. Александр. Наши дни. Королевский дворец Лобоса. «Я отправил тебе вызов ещё на прошлой неделе, Александр, а ты почтил меня своим присутствием только сейчас». Ильяс Деталеда отложил в сторону документ, который читал, когда я вошёл в кабинет, и наградил меня недовольным взглядом из-под нахмуренных светлых бровей. «Раньше не мог, Ваше Величество, служба не отпускала». Я учтиво склонил голову, после чего, не дожидаясь разрешения, с удобством расположился в кресле напротив короля. «И какое же имя у этой службы?» — усмехнулся правитель Лобоса, а я раздражённо закатил глаза. «Уж не Ванесса ли?» «Всегда восхищался твоей осведомлённостью, увы, но нет». Выходят те слухи, что гуляют по дворцу, а вас с ней, не правда?» Немного разочарованно протянул правитель. «Какие слухи?» — напрягся я. Не то чтобы меня как-то это тревожило, просто не любил, когда мою персону обсуждали и приписывали мне то, чего на самом деле не было. «О том, что в скором времени дочке графа Абрамунда поступит предложение стать новой герцогиней Сантос», ответил король Лобоса. «Ничего нового я не услышал. Не проходило и месяца с того дня, как я принял титул и стал главой рода, без того, чтобы дворцовые сплетники не приписали мне бурный роман с какой-нибудь аристократкой». Следи Брамунд я последний раз имел честь общаться на зимнем балу. Мы протанцевали два танца, после чего с графом обсудили возможности увеличения поставок угля. С того вечера минуло почти четыре месяца. Даже если бы собирался, то не смог бы сделать ей предложение без родовых колец Сантосов». «Ого, как всё серьёзно! Ты даже дни считал?» «Конечно, ведь именно после того бала меня назначили нянькой для Патрика». Как не старался, скрыть раздражение в голосе не удалось. «Наставником», — поправил меня Деталеда, нахмурившись. «Как он? Есть успехи?» «Смотря что за них считать, я предупреждал, что твоя затея отдать сына на службу дерь себя не оправдает», — исправился я. Ильяс устало выдохнул и потер глаза рукой. «Сам знаешь, я не мог иначе. Я оказался не готов к появлению в своей жизни взрослого сына. А когда родился и вас, то Патрик и вовсе от рук отбился. Мне стало не до его капризов». «Ещё с королевством столько работы навалилось!» Он обвёл руками заваленный документами стол. «Не знаешь, за что хвататься!» Я решил, что лучше будет промолчать. У самого на границе проблем предостаточно, и причиной большинства из них был неуправляемый королевский отпрыск, перевоспитание которого свалили на мою голову. Почти год назад в жизни Ильяса случился самый настоящий переворот, подобный тому, что привёл его на трон». Двадцать два года назад помолвка тогда ещё герцога Деталеда с принцессой Патрисией была расторгнута её старшим братом, на тот момент королём Лобоса, ради заключения выгодного союза с соседним королевством. Так возлюбленная Ильяса стала королевой Витара, а его самого отправили на границу. Ильяс не стерпел нанесённого ему оскорбления. Несколько лет он потратил на подготовку мести и поиск сторонников. Собрав сильную армию, Деталеда сверг прежнего короля, отправив того доживать остаток своих дней в темнице. К тому времени у Патрисии в браке родился сын. Вот только спустя двадцать лет открылось, что настоящий отец принца Патрика не Годрик III, а Ильяс де Таледа. В этом призналась сама Патрисия на допросе после неудачной попытки убить супруга. Патрик же помогал матери во всех ее злодеяниях, которых у бывшей королевы Витара оказалось немало. Прежде чем принимать решение о дальнейшей судьбе бывшей супруги, Годрик попросил Ильяса о встрече на нейтральной территории. Тогда же и выяснилось, что все эти годы правитель Лобоса находился под воздействием ее чар. Ильяс долго отказывался поверить в то, что Патрисия могла так с ним поступить, ведь он, как ему казалось, любил ее всегда, поэтому не женился, даже когда его фаворитка забеременела. Вдвоем правители решили дальнейшую судьбу бывшей королевы и принца Витара. На Патрисию надели антимагические кандалы и заключили ее в ту же камеру, в которой провел последние годы жизни ее брат. Насколько я знаю, Ильяс ни разу не навестил бывшую возлюбленную, игнорируя ее мольбы о встрече. А вот своего сына признал официально, но без права наследовать трон даже по праву рождения. По праву силы Патрик и сам бы не смог на него претендовать, будучи урожденным слабосилком. Так называли магов, чей уровень силы не превышал ста пунктов. К совершеннолетию, которое наступает у магов в 21 год, резерв Патрика лишь на пару пунктов превысил нижнюю отметку способного уровня. Для правителя этого ничтожно мало. С рождением Иваса характер Патрика стал окончательно невыносимым. Младенцу буквально с пеленок прочили сильный магический потенциал. Ильяс опасался, как бы его старший сын не навредил младшему, которого он собирался объявить своим наследникам. После очередной некрасивой ссоры Патрика сослали на границу, а меня назначили его нянь, наставником. Не сомневаюсь, что идею эту подала любовница Ильяса Нинель Сарте. Чистолюбивая фаворитка так и не смогла смириться с тем, что даже рождение наследника не подтолкнуло правителя Лобоса сделать ей предложение. После разрыва его помолвки с Патрисией желающих скрасить одиночество Ильяса было немало, но никому не удалось довести его до храма. «Так что скажешь, Александр?» Я моргнул, выплывая из собственных мыслей, и только сейчас заметил, что Ильяс смотрел на меня в ожидании ответа. «Прости, задумался. Можешь повторить, что ты сейчас спросил?» Виновато произнёс я. «Я сказал, что через месяц состоится бал в честь моего дня рождения. Сам я не планировал праздновать, да и дата не круглая, всего-то сорок четыре. Но Нинель настояла». После рождения Иваса она долгое время не выходила в свет и теперь собирается наверстать упущенное. Я же решил, что Бал — прекрасная возможность реабилитировать Патрика в глазах аристократии. Пусть он не наследует трон, а его мать заключена в темницу, я хочу, чтобы его воспринимали как моего сына. — Если тебя интересует мое мнение, — осторожно начал я, — то это не очень хорошая идея. Патрик пока не готов к возобновлению светской жизни. «Поэтому я тебя и вызывал, чтобы предупредить, что через месяц на балу Патрик должен вести себя соответственно своему статусу, а ты проследишь, чтобы он ничего не вытворил». Я едва не застонал в голос. Боги, когда я успел провиниться перед вами? За что вы меня так наказываете?»